Глава 18. О муже совершенном, то есть Христе, и теле его, то есть Церкви, которая есть исполнение его. Поэтому, так как апостол говорит, что все мы придем в совершенного мужа, необходимо рассмотреть эти слова его в полном их составе, в котором они читаются так. «Не шедший,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 получает приращение для созидания самого себя в любви. Послание к Ефесинам, глава 4, стихи с 10 по 16. Вот кто муж совершенный, то есть глава, и вот кто тело, обнимающее всех членов, которые в свое время войдут в него. Но пока церковь созидается, к телу этому присоединяются ежедневно новые члены, К тому телу, о котором говорится Вы тело Христова, а порознь члены. Первое послание к Коринфянам, глава 12 стих 27 и в другом месте за тело Его, которое есть церковь. Послание к Колоссинам, глава 1 стих 24 и еще один хлеб, и мы многие одно тело. Первое послание к Коринфянам, глава 10 стих 17. О созидании этого тела говорится и в рассматриваемом месте, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. И затем прибавляется то, о чем, собственно, идет речь у нас. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». А как далеко в теле должна простираться эта мера указывается словами «дабы мы истинную любовью все возвращали в Того, Которое есть Глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена». Отсюда мерой, как каждой отдельной части, так и целого тела, обнимающего все части, служит именно мера полноты, о которой сказано, в меру полного возраста Христова. Об этой полноте апостол упоминает и в другом месте, где говорит о Христе. «И поставил его выше всего, главою церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющего все во всем». Послание к Ефессиным, глава 1, стихи 22-23. «Если же рассматриваемые слова апостола следует относить к тому виду, в каком каждый воскреснет, то что препятствует нам, под упоминаемым у него мужем, разуметь и женщину, понимая мужа в значении человека вообще, подобно тому, как в словах «блажен муж, боящийся Господа» Псалом 111, стих 1 Разумеются, конечно, и женщины, боящиеся Господа. Глава 19 О том, что телесных недостатков, которые в настоящей жизни противоречат человеческой красоте, в воскресении не будет, когда при оставшейся естественной субстанции качество и количество ее совмещаться будут в одну красоту. Что ответить теперь насчет волос и ногтей, если мы признаем, что из нашего тела ничто тогда не пропадет, чтобы вследствие такой потери не явилось никакого безобразия? Вместе с тем, само собой разумеется, что все излишества, которые в теле были бы безобразием, останутся в общей массе тела, а они будут возвращены на свои прежние места, где они обезображивали бы форму членов. Если бы, например, из глины был сделан сосуд, который, будучи обращен в ту же самую глину, опять бы был произведен заново, то не было бы никакой при этом необходимости, чтобы та часть глины, которая прежде находилась в ручке или в дне, опять возвратилась именно в ручку или в дно, лишь бы только целое снова обращено было в целое то есть лишь бы только вся глина, не теряя ни малейшей части, была превращена в целый сосуд. Поэтому волосы и ногти, столько раз остриженные и срезанные, не будут возвращены на свои места, если там они будут служить к безобразию. Однако они и не пропадут ни у кого из воскресших, так как по изменяемости материи превратятся в ту же самую плоть, чтобы занять какое-нибудь место в теле, не нарушая стройности его частей. Впрочем, слава Господа «и волос с головы вашей не пропадет» можно понимать скорее так, что они сказаны не о длине, а о числе волос. Он ведь также говорит в другом месте «у вас и волосы на голове все сочтены» Евангелие от Луки, глава 12, стих 7 Говорю так не потому, чтобы думал, будто в каком-нибудь теле погибнет что-либо, принадлежавшее ему по природе. Говорю только, что те безобразия, с которыми тело рождалось, а рождалось оно с ними потому, конечно, чтобы и они служили указанием на состояние настоящей нашей смертности, как состояние, наложенное в наказание. В тела возвратятся — но так что, хотя субстанция тела будет оставаться целой, безобразия, однако, не будет. В самом деле, если человек-художник может расплавить статую, которую почему-либо сделал некрасиво, и воспроизвести ее в красивой форме, так чтобы из ее субстанции ничего не пропало, а устранена была только ее некрасивость, Причем, если в прежней фигуре статуи что-нибудь было дурно или не гармонировало с целым, он этого не отнимает и не отделяет от массы, которая служила ему материалом, а размешивает по всей массе, чтобы только устранить изъян статуи, не умаляя ее величины. То что же должны мы думать о всемогущем художнике? Неужели он не будет в состоянии устранить всевозможные безобразия человеческих тел, не только обыкновенные, но и редко встречающиеся и чудовищные, которые свойственны настоящей бедственной жизни, но будут оскорблением будущему блаженству святых? Устранить так, чтобы они, хотя они и составляют естественные, но все же безобразные порождения телесной субстанции — Устранением своим не причиняли этой субстанции никакого ущерба. Отсюда далее не следует опасаться из за сухощавых и тучных, чтобы и там они не были такими, какими, если бы только могли, они не хотели бы быть и здесь. В самом деле всякая красота тела состоит в соразмерности частей вместе с некоторым изяществом цвета. Где нет такой соразмерности в частях, глаз наш оскорбляется чем-либо, или потому, что оно криво, или потому, что мало, или потому, что слишком велико. Поэтому не будет ничего безобразного, происходящего от несоразмерности частей. Там, где что криво, исправится, что меньше, чем следовало бы, восполнится, откуда ведает Создатель, а что больше, чем нужно, устранится, не нарушая целости материи. «А сколько будет изящества в цвете, там, где праведники воссияют, как солнце» Евангелие от Матфея, глава 13, стих 43. Надобно думать, что светоносность тела Христа, когда Он воскрес, скорее была сокрыта от глаз учеников, чем отсутствовала. Их слабый человеческий взор не вынес бы ее — коль скоро они должны были видеть Христа так, чтобы он мог быть ими узнан. Также объясняются и те обстоятельства, что он показывал для осязания их следы своих ран и даже принимал пищу и питье, не потому, чтобы нуждался в том и другом, а потому, что по своему могуществу мог делать и это. Случай, когда мы чего-либо не видим, хотя оно и есть, Находясь на лицо, подобно тому, как упомянутая светоносность тела Христа, хотя она, как было замечено выше, не была, видимо, апостолом, который, однако, все остальное видели. По-гречески называется таким словом, которое наши переводчики, не будучи в состоянии перевести его по латыни, перевели в книге «бытия» как «слепота». Ею поражены были содомляне, когда искали дверей праведного мужа и не могли их найти. Бытие глава 19, стих 11. «Если бы это была та слепота, при которой нельзя видеть ничего, то содомляне спрашивали бы не о дверях, к которым подошли, а искали бы проводников, которые бы подвели их туда». «Не знаю, как...» Но мы исполнены такой любовью к блаженным мученикам, что желали бы и в будущем царстве видеть на их теле следы тех ран, которые они приняли за Христа. И, может быть, увидим. Раны эти будут у них не безобразием, а достоинством, некую, хотя и в теле сияющую, красотою, но красотою не тела, а добродетели». Тем не менее, однако же, если мученики лишены были здесь каких-нибудь членов, они не останутся без этих членов в воскресении мертвых, которым сказано «И волос головы вашей не пропадет». Но если в новом веке будет признано нужным, чтобы следы их славных ран были видны на бессмертной плоти, то там, где были, как сказано, отняты или отсечены члены, появятся следы ран, и появятся на тех самых снова возвращенных, но не потерянных частях. Итак хотя всех бывших в теле недостатков тогда не будет, однако такого рода недостатками не следует считать упомянутые следы добродетелей.